Глава двадцать первая. Но Лея не пришла на работу, как обещала. Реально взяла больничный, а меня не подпускала к себе из-за глупой отмазки. Не хочет заразить. В то время как подругу, стало быть, заразить она не боялась. Помню, вчера так и спросил Анну. У тебя иммунитет к ангине? Зараза к заразе не липнет. Услышал ехидный ответ, после чего девушка скрылась у себя в кабинете. Но я понимал, что-то не так, нужно разбираться и как можно быстрее. И будто в насмешку Миха после успешных переговоров тоже взял для себя пару дней выходных, укатил на рыбалку. Туда, где не ловит сеть и только природа вокруг. Ну класс, что тут еще скажешь. На следующий день я ввалился в кабинет с утра пораньше, будто это хоть как-то ускорит появление Леи. Но нет ее. Только пустота, пахнущая недосказанностью, и кофе без сливок. Три дня. Три долбаных дня. Я извел себя до усталости за это время. То думал, что Лея правда заболела, и нужны лекарства. То рвал на себе волосы от мысли, что она злится. На меня? Из-за того, что я не был на презентации? Так у меня есть веская причина, черт подери. А потом, наконец-то, вернулся Миха. Весь такой свежий, бодрый и довольный жизнью. Прямо контраст к моей изможденной роже. Сел в кресло напротив и протянул плитку шоколада. «Угощайся!» Нервы укрепляет. Ухмыльнулся. «Лучше расскажи, что было на презентации», — сразу перешел к делу. «Что показал Аллея? Почему Дэн твердит, будто проект Карины лучший?» «А разве он тебе не рассказал?» «Он-то рассказал, но...» «Я хочу больше подробностей». Миха уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, будто собирался рассказать мне о погоде, а не о серьезных проблемах. они точно есть! Иначе бы Лея не вела себя, словно обижена на всех, будто весь мир реально отвернулся от нее». Лея ничего не показала. Друг пожал плечами и заткнулся. Пауза затянулась слишком долгой. Я успел вспотеть от нервозности. «Алекс, у нее не было проекта». «Что значит «не было проекта»?» Я аж привстал. «Ну вот так». Первой выступила Карина. Показала классную презентацию с визуализацией, 3D-туром, полным разбором планировки, освещения, зонирования, деревянные панели, кремовые стены – Бескаркасная серо-голубая мебель, ниша в подоконнике. И что особенно понравилось заказчикам – кошачья трасса, идущая лесенкой вдоль всей стены. Еще анимация солнца в комнате. Подожди. Я медленно опустился в кресло. Сощурился и уставился потерянным взглядом в окно. Это же мы с Леей, не так ли? Ее вдохновение в первый день. Да, я не видел ни ее набросков, ни рисунков, ни чертежей. Но не могло ведь быть так, что у двух абсолютно разных по духу девушек настолько совпали идеи. Твое описание очень похоже на то, что в первый день объявления конкурса рассказала мне Лея. Миха замолчал, а я будто влетел в стеклянную стену на полной скорости. Звуки стали глухими, а дыхание тяжелым, как после изнурительного кросса. Я каждый день слышал, как она восторженно говорила о своей работе. Горела ею. Реально рисовала и проектировала. Не может такого быть, чтобы проект просто взял и исчез. Тут может быть только одно логическое объяснение. Ну, я сделал все, что мог. Флешка Лея не открылась, а облако, где хранила исходники, оказалось пустым. Можно проверить ноут, но, думаю, там тоже будет глухо. Да что за чертовщина? Ну, не верил я во все это. Слишком глупо. «То есть ты считаешь, что Лея реально бездельничала целую неделю и пришла на презентацию просто для того, чтобы облажаться при всех?» Стукнул ладонью по столу. Я был зол и не скрывал этого. Кипел, как лава, черт возьми. Встал и подошел к окну, скрестил руки за спиной. «Я лишь говорю, что доказательств нет. Ты уверен, что Лея рисовала? Может, у нее была просто идея? Без возможности довести до ума, а Карина...» Миха замолчал, но я уже стал подозревать, что тут запахло херосином. «А если Карина слямзила проект? Ну как? Разве такое возможно? Должно же хоть что-то остаться, да и разве спец с ее уровнем опустился бы до подобных гнусностей?» «Ладно. А что, Дэн?» Я повернулся к другу. Дэн был в восторге, восхищался. Даже сказал, что наконец-то отыскал бриллиант для студии. Миха снова помолчал, а потом добавил, глядя на меня уже без улыбки. «Алекс, я не знаю, что происходит. Да, Лея бурно заявила, что Карина украла ее проект, но без исходников разве можно что-то доказать? Ты должен сам с ней поговорить. Без всех этих «Лея не такая, а Карина воровка». Ты предвзятый, и сам знаешь почему. Чувства не должны мешать работе, помни это. Просто сядь, посмотри ей в глаза и спроси напрямую». Я не ответил просто стоял, сцепив руки за спиной. «Я правда предвзят? Поэтому пытаясь всеми силами выгородить любимую девушку? Но я же собственными ушами слышал, как она царапала карандашом по бумаге, как с восхищением расписывала мне ту дурацкую комнату. Но и не позволяла помогать. Карина предоставила рисунок от руки, не цифровой?» «Кажется, да», — Миха засомневался. «Она передала папку и флешку Дэну. А что там, я понятия не имею». «Значит, я должен лично все пересмотреть. Тут уже не шла речь, покрываю я кого-то или нет. Задета репутация самой студии. Воров или бездельников у себя в коллективе я точно не потерплю. Если выяснится, что Лея ничего не подготовила, тогда мне ее придется уволить. Но если, правда, проект был украден, — начал я, то мы устроим Карине персональный ад», — закончил Миха с каменным лицом. Я молча кивнул. Если кто-то реально решил сломать мою Лею, то я ему лично шею сверну. И без разницы, кто такая Карина. Моя бывшая несбывшаяся мечта – дочь влиятельных родителей или просто невинная жертва. Если она виновна, то понесет наказание. Лея. Я не собиралась жалеть себя так долго, но как выйти на работу и прикинуться дурой? Будто ничего не произошло. Как посмотреть в глаза коллегам? Как им объяснить, Почему я не подготовилась? Почему устроила скандал? И почему сбежала, поджав хвост? Я бы эту Карину выскубла, как паршивую курицу, шипела от злости Аня. Она второй день пыталась утешить меня шутками, но знала бы она, из-за чего я на самом деле приуныла. Наверное, не столько задета была моя гордость из-за кражи дизайна, как унижены чувства. Да как Карина посмела прикинуться мной? Как она узнала про тот портрет? и столько подробностей, да она буквально процитировала мои мысли Алексу. Именно так я и подумала, когда захотела нарисовать его. Конечно, он поверил, потому что тут без вариантов, да кто угодно повелся бы. Но все же в душе в тот момент стало так гадко, что когда я вышла на улицу, мир закружился, как карусель, которая вот-вот могла сорваться с прочной конструкции. Казалось, что меня стошнит, и не от страха или стыда, а от бессилия потому что я не видела ни света в конце тоннеля, ни выхода из ситуации. Я просто шла на автомате, не разбирая дороги. Каким чудом дошла до квартиры, сейчас уже не вспомнила бы. «Да я бы ей в кофе... я бы ей перец чили насыпала!» Аня, закатав рукава, топала по моей кухне с видом диверсанта. Или таракана в еду подбросила. Она чувствовала себя бодрячком, в то время как я ощущала себя будто после кораблекрушения продрогшая, уставшая и утратившая всякую надежду. Ань, трагично выдохнула: "Спасибо, конечно, за фантазию, но я не хочу ей мстить в стиле детсада. Я просто хочу доказать, что она показала мою работу. Хочу довести всем, что я не пустое место, не неудачница". Аня уселась напротив и взглянула на меня так, как только она умела: строго, но с глубокой обволакивающей заботой. "Ты и не пустое место, «Ты охренительный ураган в теле миниатюрной девушки! Поэтому не позволяй всяким пиявкам вроде Карины топить себя!» Я чуть усмехнулась. Точнее, уголки губ предательски дрогнули. Но потом все же качнула головой. Ну как доказать, что я не верблюд? Ничего не осталось! Ни следа! Но знаешь, что паршивее всего?» Аня вопросительно подняла бровь. «Мне кажется, что тут замешан Дэн». «Дэн?» Подруга изумилась, но поверила мне. «Черт!» «То есть ты реально уверена?» «Да. Не знаю, зачем ему крушить собственную студию или меня лично, но он точно помогал Карине. А еще я вспомнила один момент. Перед конкурсом Карина вылила на меня воду, якобы случайно. Может, именно она тогда и подменила мою флешку на испорченную? А что стоит Денису Юрьевичу приказать очистить мои рабочие планшеты, ноут? Да и облако. У меня там пароль «День рождения». Взломать его не составило бы труда. Аня слушала меня внимательно и в конце прищурилась. Заговорила с хищной ухмылкой. Ну что ж, я предлагаю придумать план сокрушения. Ань, слушай внимательно. Мы не сможем узнать, как именно Карина зачистила следы. Но... Она подняла палец. У тебя ведь остались зарисовки, да? И переписка с тем чуваком. Ну, как его, гуру этот. Бонсай, я кивнула. Вот! же писала ему, что-то показывала. Я просила его помочь с визуалкой, описывала ему несколько своих идей, а он прислал мне примеры чертежей, туда же скинул проги для визуализации. Отлично. Аня хлопнула в ладоши. Значит, у нас есть некоторые доказательства. Ань, хотела сказать, что этого ничтожно мало, но она уже не слушала. Не благодари. Лучше подумай, как ты эффектно вернешься в офис. «Не заслужила пиявка Карина, чтобы ты молчаливо сбежала. Дадим ей бой!» Я посмотрела на нее такую уверенную, вдохновленную и вдохнула чуть глубже. «Да, больно, да, горько, но, черт, почему я и правда должна отдавать Карине победу?»